Глава двадцать шестая. Кит не знал, сколько прошло времени, но, судя по тому, что небо уже не казалось таким темным, близился рассвет. Они вышли из леса, и многочисленные взгляды устремились к ним. «Вы как раз вовремя, принц», — тихо произнес главный Смергл. «Мы думали, вы решили оставить нас. Принесли камень». Он продолжал говорить тихо, хотя в голосе его слышалось волнение. «Отпустите моих друзей! Я стою перед вами с камнем и никуда не денусь!» Кита трясло от едва сдерживаемого гнева. «Мы вынуждены отклонить просьбу», — будто издеваясь, отозвался Смергл. «Принц, вы не в том положении, чтобы ставить условия», — повисло напряженное молчание. «Хорошо. Думаю, вы не совсем понимаете, что здесь происходит. Убить парня!» — главный указал рукавом мантии в сторону Эрика. «Нет!» — закричал Кит, увидев, как один из смерглов приблизился к Эрику. Огненные нити сильнее сдавили друга, прожигая одежду. «Не трогайте его! Вот камень!» Кит вытянул трясущуюся ладонь, на которой лежал осколок. Никогда еще он не чувствовал такого страха. Смерглы замерли. Как зачарованные уставились на камень. Мальны с ужасом переводили взгляды с принца на осколок в его руке. Алвис, держась рядом, не понимал, что делать. Кит отвел глаза, стараясь ни на кого не смотреть. «Подойдите ближе, принц». Кит пошел вперед. Приблизившись почти вплотную к Смерглам, он с вызовом вскинул подбородок. Тот, что стоял в центре, приподнял рукав мантии, откуда вырывалось слабое изумрудное свечение, взмахнул рукой, и в воздухе закружились два осколка камня Тауса. Осколок кита сорвался с ладони и полетел к остальным. Три части камня медленно плыли по кругу. — А теперь соедините их, принц, — приказал главный Смергл. Кит протянул руки и взял два осколка. Третий остался висеть в воздухе. Он снова почувствовал тепло, распространившееся до самых плеч. «Кит, нет!» — он перевел взгляд. Это кричала Арея. Слезы текли по ее мертвенно-бледным щекам. Она практически не двигалась из-за смертельной веревки, лишь слегка качала головой. Выражение ее лица крамсало его душу, разрывало на части сердца. Кит не мог вдохнуть. «Заткните девчонку!» — закричал Смергл. «Не трогайте ее!» — с трудом сказал Кит. Он поднес один осколок к другому. Смерглы тут же напряглись. Помедлив немного, он соединил две части камня. Яркий белый свет ослепил глаза — Руки опалила такая нестерпимая боль, какой кит никогда прежде не испытывал. Она разливалась по всему телу и усиливалась с каждой секундой, будто чья-то невидимая рука ломала каждую кость в теле. Не в силах выносить эту боль, он упал на колени. «И последний!» Дрожа всем телом, кит вытянул руку, и третий осколок опустился ему в ладонь. «Кит!» «Прошу тебя, ты погибнешь!» — вновь закричала Рея. Он поднял голову, всматриваясь в прекрасные черты лица дорогого ему Мальна. Кит так много хотел ей сказать. Стараясь сохранить в памяти напуганное, но такое красивое лицо, он присоединил последнюю часть. Сердце вмиг сдавило, будто все та же рука пыталась растереть его в пыль. В глазах потемнело. Воздух стал густым и колючим, горло сжалось. Боль. Невозможная боль. Вот и все, что чувствовал Кит в тот момент. Он упал. Камень засиял ярче и скатился с ладони. Главный среди смерглов медленно подплыл к Киту и поднял цельный камень Таоса. Даже не видя лица под капюшоном, можно было представить триумф, который это существо испытывало. «Убить всех!» — прокричал Смергл, отворачиваясь и уплывая прочь. Это были последние слова, которые услышал Кит, прежде чем отключиться. Он не чувствовал собственного тела, слышал лишь свои мысли, но это не было концом. «Откуда эти мысли? Как они существуют, если я не чувствую себя?» — размышлял Кит. «Я умер?» Воспоминания прошедшего дня нахлынули на него лавиной. Два слова эхом повторялись в голове. «Убить всех!» «Все зря!» Кьелл в нем ошибся. Кит не только не объединил мальнов, он их погубил. Лишь ярость и гнев он мог ощущать в тот момент. «Не сдерживай свои чувства», — раздался посторонний голос в его мыслях. Он был знаком, звучал так близко. Голос Кьелла. «Выпусти гнев, не сдерживай себя. Кристен, ты постоянно чувствуешь гнев, я знаю, а сейчас намеренно подавляешь его». «Но это... Часть тебя! Скоро ты всё поймёшь! Не подавляй! Освободи его!» «Ты ведь сам не позволял цепляться за гнев. И... Мне страшно. Боюсь, что если переступлю черту, то назад пути не будет», — думал Кит. «Нет пути назад или вперёд. Есть только выбор. Твой выбор». Мы сами решаем, каким путем идти, и не всегда он бывает верным. Но ты можешь все поменять, стоит только захотеть. И теперь ты должен освободить свой гнев. Не противься, сейчас так нужно. Кит подчинился, освободив всю свою злость, ярость и гнев, что старался все это время подавлять. Он снова почувствовал собственное тело, и всепоглощающая боль пронзила его. Она все нарастала, кости ломала, а кожу жгло. Кит больше не мог терпеть. Он закричал так громко, как только мог, но никто не услышал его крика. В тот момент, когда Кит закричал, враг готовился расправиться с армией Мальнов и его друзьями но мертвое, как все думали, тело кита дернулось и изогнулось дугой. Он испустил настолько громкий звериный рык, что все в ужасе воззрились на него. Руки и ноги меняли форму, исказившееся от боли лицо кита вытягивалось и изменялось, приобретая хищные черты. В следующее мгновение все вокруг озарилось яркой белой вспышкой, и кит обратился в гигантского зверя. Внешне он походил на огромного ящера и был невероятно красив. Его чешуя, точно хрустальная, сверкала и переливалась даже в тусклом свете, а глаза по-прежнему были темно-карими, почти черными. Зверь, расправив огромные шипастые крылья, оттолкнулся от земли и взлетел в небо. Кит осознавал, что происходило. Его сознание осталось прежним. Он чувствовал, что зверь всегда был его частью, и странное удовлетворение заполнило нутро. С непривычки ветер слегка обжигал лицо или морду. Вокруг расстилалась бесконечная серая пелена. Снизу доносились торжествующие крики воинов. Кит сделал круг и спикировал вниз. Потоки воздуха несли его в нужном направлении. Пролетев над друзьями, он раскрыл пасть и изрыгнул на гриндаков и смерглов необычный ярко-синий огонь. Языки пламени мигом укутали тех с головы до ног. Твари катались по земле, пытаясь его сбить. Воздух наполнился предсмертными криками и тошнотворной вонью горелой плоти. Нити, сковывающие друзей, исчезли, и те, встав на ноги, побежали к остальным воинам. Кит кружил над равниной. Синий огонь пожирал все больше тварей сумеречных земель, которые в панике кидались в стороны в надежде спастись от гигантского зверя. Сквозь шум и хаос раздались звуки труп и бой барабанов. Кит посмотрел вперед. С востока приближалось войско. Во главе армии Киту удалось разглядеть темного короля. Сердце бешено заколотилось. Кьелл был жив. Воспрянув духом, кит только зашел на новый круг над равниной, как внезапно почувствовал, что что-то не так. Крылья уменьшались в размере, тело сжималось. Кит начал падать. За несколько метров до земли он снова стал собой и с грохотом упал, оставив позади себя глубокую борозду. Кто-то помог ему подняться. От удара кружилась голова, и Кит не мог сфокусировать взгляд, хотя все же различил силуэты Эрика, Арреи и Элиаса. «Что происходит?» — держась за голову, спросил Кит. Но те молчали, разглядывая его. Кит посмотрел на себя. Боевой костюм изменился. Доспех теперь покрывала плотная черная чешуя, местами отливая серебром. «Главный...» Среди смерклов заговорила Арея. Он исчез и забрал с собой камень. Что? Недоумевая, воскликнул Кит. Он сбежал? Может и так, Элиас осмотрелся. А может, просто решил, что получил желаемое и остальное предоставил им, добавил командующий, кивнув на подступающих тварей. Кит продолжал смотреть на Арею. На ее лице все еще читался тот страх, с которым она смотрела, как кит восстанавливал камень. Ему хотелось обнять ее, прижать к себе, но минутный порыв разрушили нарастающий гул и лязг, означавшие наступление врага. Мальны, что находились в последних рядах войска, мчались вперед, прикрывая освобожденных собратьев, пока те искали и подбирали потерянное оружие. Кит снова посмотрел на друзей и выдохнул, порадовавшись, что все целы и невредимы. Но расслабляться рано. Битва еще не закончена. Он оглянулся. Армия Кьелла подступала с востока. «Элиас, алвис заходим с запада!» — приказал Кит. «Ударим с двух флангов!» Армия врага приближалась с границы северного леса. «Элиас и алвис Бросились к своим войскам. Главнокомандующий быстро перестраивал отряды. И вновь на равнине разгорелась яростная битва. Темно-серые тучи начали рассеиваться. В просветах показалось голубое небо, и кое-где пробивались золотистые солнечные лучи. Воздух дрожал от криков, рыка и стонов раненых. Кит бился рядом с Эриком и Финном, присматривая за друзьями и выискивая глазами Аррею. В последний раз он видел ее, когда она убегала вслед за братом перестраивать отряды. Постоянно отвлекаясь, Кит едва не пропустил удар вражеского топора в спину. Темные мальны были отважными и свирепыми, и светлорожденные невольно терялись на их фоне. Но сказать, кто из них искуснее в бою, с каждой минутой становилось сложнее. Битва продолжалась несколько часов, до тех пор, пока Кит не ощутил давящую вибрацию в воздухе. Уши заложило. Он озирался по сторонам, замечая, как щупальца тьмы обволакивали врага, ныряли в рот, нос, глаза и разрывали изнутри. Кит ничего не слышал. Чувствовал лишь тошнотворный запах болота и гнилой плоти, наблюдал, как остатки вражеского войска пытались спастись бегством. Темнорожденные устремились в погоню, не позволяя тварям покинуть север живыми. Кит увидел Кьелла. Клубящаяся вокруг него тьма развеивалась, втягиваясь обратно в хозяина. Звуки возвращались к киту, но в ушах по-прежнему звенело. В нос ударил резкий запах свежести, сменивший болотный смрад. Полностью черные глаза Киела сощурились, когда он заметил внука и пошел навстречу. Кит, с ног до головы забрызганный зеленой кровью гриндаков, сделал несколько неуверенных шагов. Он на ходу стряхивал с себя мерзкие ошмётки разорванных тварей. «Я думал, ты погиб», — тихо произнёс Кит, поравнявшись с Кьеллом. «Я слышал тебя, находясь между жизнью и смертью». «Я жив, и позже всё объясню». Кел попытался улыбнуться, но в глазах, которые вернули себе прежний оттенок, что-то изменилось. В них читалась скорбь. «Я не мог с тобой связаться, и только когда твой разум оказался наиболее уязвим, мы смогли поговорить». Они обнялись. «Ты молодец», — похлопав внука по спине, сказал Киел. «Видел тебя в полете. Я горжусь тобой». «Нечем гордиться». Кит отстранился, опустив голову. «Они забрали камень. Все кончено». Киел покачал головой. «Ничего не кончено. Все еще впереди. Ты только в начале своего пути». Кит увидел, как из леса выступили мальны, которые не участвовали в сражении. Они шли из Мальнборна. Элиас и Алвис уже спешили им навстречу. Кит направился следом. «Это пограничный патруль», — сообщил Элиас. Один из патрульных вышел вперед. «Ваше высочество!» «Господин главнокомандующий, господин Алвис!» — поклонился Мальн. «В чем дело?» — грозно спросил Элиас. «Ваше высочество!» — Мальн вновь посмотрел на Кита. «Вы живы! Но защита Мальнберна пала!» Все обеспокоенно переглянулись. «Я не смог использовать способность в последнем сражении», — заявил Алвис и уперся взглядом в Кита. «Ты упал в полете, а теперь и защита пала!» «Похоже, магия исчезла вместе с Камнем Таоса!» Кит вопросительно взглянул на Кьелла. «Ты мог колдовать?» «Не мог несколько часов. Сейчас, кажется, тоже». «Я больше не чувствую магию. Нам лучше поговорить в городе. Следует немедленно собрать совет. Полагаю, вы не будете возражать, если мы войдем. Хотя приглашение, я так понимаю, больше не требуется» в обычной манере, произнес Кьелл. «Элиас, вам следует значительно усилить охрану границ». Главнокомандующий зыркнул на Кьелла. Перекошенное лицо выражало гнев и отвращение. «Просто совет», — добавил Кьелл. «Моя армия также полностью в вашем распоряжении. Я представлю вас моему главнокомандующему». Пока Кьелл высматривал кого-то в толпе, Элиас подошел вплотную к Киту и прошептал. «Ты ведь не позволишь ему войти в город?» «Элиас, мы на одной стороне. Вам не о чем переживать. Главная забота сейчас — охрана города. Без защиты будет нелегко. У нас нет ни стен, ни хорошей видимости, чтобы засечь наступление врага. Прими помощь Киела и пусть патруль как можно чаще сообщает о происходящем на границе». «И отправь, пожалуйста, разведчиков на северо-восток и юг. Как закончишь, жду тебя в зале совета». Элиас тяжело вздохнул, посмотрев на принца, а затем повернулся к Кьеллу, рядом с которым уже стояли главнокомандующий темно рожденных Роймонд и верховный старейшина Хевард. С ними был кое-кто еще. «Стейн! Дружище, ты жив!» обрадовался Кит, обнимая друга. «А я-то как рад, что я жив!» — ухмыльнулся Стейн. «Как ты умудрился не попасть на тот свет?» Кит пожал плечами. «Сам бы хотел знать». «Но откуда ты?» — Кьелл сказал, — опередил Стейн. Кит даже не удивился, услышав ответ. Можно было и не спрашивать. Все в недоумении наблюдали за происходящим. Стейн поймал взгляд о Рее. Он изучающе осмотрел ее, затем стоявшего рядом Альвиса. Губы Стейна тронула ленивая усмешка, преисполненная смертельно опасного изящества. «Кто это у нас тут? Угрюмый сынок бывшего наместника!» По привычке растягивал слова Стейн. Он медленно перевел взгляд на арею «И дочка его, смотрю, тоже здесь». Он вновь оглядел арею нагло, оценивающе. Ее глаза вспыхнули. Алвис зарычал. «Стейн, угомонись!» — рявкнул Кит. Тот, скрестив руки, на широкой груди хмыкнул. «Кристен, нам пора!» — окликнул его Кьел. «Увидимся позже!» — сказал Кит Стейну и предупреждающе смерил его взглядом, похлопав по плечу. «Возвращаемся в город!» — Кит махнул друзьям. Все военачальники остались с Элиасом, и только Алвису и Арреи он велел идти с Китом. Эрик с Финном шагали рядом, тревожно поглядывая на Кьелла. Они все время двигались молча. Никто не решался и слово произнести в его присутствии. Пепел под ногами приглушал шаги, и от этого тишина в лесу казалась особенно гулкой и неестественной. «Ты расскажешь, что с вами произошло?» — в полголоса спросил Кит. «Позже», — в тон ответил Кьелл. «Наберись терпения». «Легко сказать, наберись терпения». Кейта переполняли злость, отчаяние и масса вопросов. За время, проведенное в Черных горах, он не раз восхищался уравновешенностью Кьелла, которую зачастую можно было спутать с безразличием, а также способностью сдержанно реагировать на любые обстоятельства. Когда они подошли к знакомой стене, отделявшей Майнберн от леса, стало сразу понятно, что-то не так. Стена по-прежнему отделяла город, но деревья будто просвечивали и слегка дрожали. Ты первый, обратился Кит к Йелу, попробуй войти без приглашения. Йел медленно подошел к стене и протянул руку, едва касаясь поверхности. Три тысячи лет я не был дома, прошептал он и шагнул вперед, словно надеясь, что это неправда, Остальные посмотрели на Кита, явно нервничая, и пошли следом.